Глава 9 Брат и сестра. 20 числа апреля. На въезде в Смоленск. Посмотрев сброшенную Пашей Громовым карту района с отмеченным ней красным флажком, Макс понял, что ему нужен провожатый. набрал номер из недавних входящих. «Раф, я подъезжаю к Смоленску. Ты мне нужен?» Он прищурился, вслушиваясь во встревоженный голос парня автоматически улавливая изменение тембра, пробивающуюся хрипотцу. Если ему есть что скрывать, то сейчас самое время это выяснить. Да. Рафаэль замялся. Макс слышал, как по фотографам скрипнул стул, как тот вскочил и тут же выдохнул, снова сел. Не ожидал, что ты подорвешься. Спасибо, Макс. Последняя фраза была сказана с неожиданной теплотой. Ты мне можешь показать место, где видел Карину в последний раз? Монастырь этот. Она прогнала меня, я говорил. «Но меня-то она не прогоняла, верно? Покажешь место?» Рафаэль пробормотал с готовностью. «Да, да, конечно». Макс посмотрел на часы, четыре часа с небольшим. Прикинул, сколько ему еще ехать. «Я буду у тебя в течение часа. Будь готов. Времени в обрез». «Макс, это по московской трассе. Тормози на въезде в город. У кафе «Мамонтенок». Как заправку проедешь и здоровый придорожный отель «Да, помню такой!» — Макс кивнул. Рафаэль вздохнул с облегчением. «Я тоже подрулю туда. Минут через 40 буду. Подожду тебя на месте. И это... Спасибо, брат. Я, правда, не ожидал, что ты так быстро подключишься!» 40 минут Рафаэля обернулись часом с лишним. И пока Макс поджидал Рафаэля и пил кофе, просмотрел все, что оказалось на поверхности в сети. Монастырь в упоминаниях местных СМИ значился как скит Хотя и в контексте языческих верований о Макоши, что само по себе немало удивило Макса. Даже его историческое образование подсказывало ему, что скит и язычество малосовместимы. Но опыт следователя говорил о том, что нет ничего точнее людской молвы. «Языческий скит», — отметил про себя. «Так и запомним». В позапрошлом году журналист делал репортаж в цикле об бык и деревнях». Называл «Макошин скит». Именно это расследование, хоть и данные в контексте мистических верований и чертовщины, Макс и стал изучать подробнее. Локация, которую прислал Громов, называлась Макошино-Логовище. Сделав несколько запросов в поисковике, Макс выяснил, что местечко сохранило название деревни, опустевшей еще в начале 60-х годов прошлого века. Жители перебрались в соседнее село, ближе к школе, медпункту и продовольственным магазинам. Какое-то время в Макошином логовище стоял обитаемый только один дом, но вскоре опустил и он. Хозяин умер, а сын его давно переехал в город и деревенской жизнью не интересовался. Так и стояла опустевшая деревенька с заколоченными ставнями, почерневшими и покосившимися заборами, неприметная и непривлекательная даже для бездомных, больно далека от дорог и цивилизаций. Как это местечко оказалось в руках язычников-староверов, осталось за кадром. И об этом Макс планировал расспросить Громова подробнее. Зато капитан Александров нашел в сети фотографию настоятельницы. Немолодой женщины, со строгим и пронзительно ясным, будто с полотен взглядом. Под фото значилось ее имя – Ефросинья Романова. «Непростая женщина», – подумал тогда и не ошибся. Вживую она оказалась еще мрачней. «Чего вам?» – спросила неприветливо, когда они с Рафаэлем наконец оказались у ворот поселения. «Откак» Макса удивило, как устроились монастырские жители. В отдалении, в глуши. Поселение обнесено добротным забором, из-за которого оказались видны только крыши ближайших строений. Молодые мужчины постучали и долго ждали, пока им откроют. В окошке показалось лицо молоденькой послушницы. — Нам бы с Кариной поговорить, — просил Макс. — Я ее брат. — Не знаю такой, — бросила девушка и тут же захлопнула оконце. Макс и Рафаэль переглянулись. «Чёрте что!» Капитан Александров снова постучал, настойчивый. На этот раз окошко отворила женщина постарше, прикрикнула. «Чего вам? Собак спущу!» За воротами в самом деле захлёбывались от лая псы. Макс повторил свою просьбу. Женщина, окинув его взглядом, скользнула недобрительно по физиономии Рафаэля, захлопнула о конце, не сказав ни слова. А через пару минут ожидания, во время которой Макс продолжал стучать, Калитка распахнулась, и к ним вышла Ефросинья. Он узнал ее сразу, по холодному и фанатично-яростному взгляду, прямой спине. Настоятельница посмотрела на него сурово, с издевкой прищурилась. «Чего шумишь?» У нее оказался низкий, будто простуженный голос, подчеркнуто неприветливый, грубый. Макс хорошо знал этот прием, сам не раз им пользовался. Нарочито за запонебрата обращение обычно ввергает собеседника в ступор. «Одно не ясно. это специально используемая тактика или отголоски старинных обрядов, когда обращение на «ты» считалось нормой? Сестру, повидать, приехал, Карину. Недавно у вас около месяца. Можете позвать ее?» «С чего взяли, что она у нас?» Рафаэль встрепенулся. «Я видел ее у сгоревшей часовни». Ефросинья посмотрела на него долго, изучающий пристально. Mm. «А этот тоже брат». — спросила с издевкой. Рафаэль приосанился. «Этот муж!» Ефросинья криво усмехнулась, посмотрелась под лоби. «Муж не тот, с кем ложи делят». Развернулась, взяла за ручку и потянула ее на себя. «Нет здесь никакой карины, ошиблись вы!» Рафаэль растерялся. «Ну как же, я ведь видел!» Обознался ты. Она почти закрыла за собой калиску когда Рафаэль бросился к ней хотел придержать ручку. Макс успел остановить его, схватил за плечо. «Тише ты, Карина!» — заорал он во всю глотку. «Карина! Это Макс! Я к тебе приехал, слышишь, Карина!» Посмотрев на настоятельницу, пообещал. «У меня глотка крепкая, я так долго могу орать. Вам оно точно надо?» И Фросинья скривилась, будто прогорклый орех проглотила. Приоткрыла шире калитку. «Ну, проходи, брат». «Муженек, пусть снаружи подожди». Макс едва расслышал, как она приказала привратнице. «Агату приведи». Макс бросил растерявшемуся Рафаэлю. «Тут будь!» И прошел мимо настоятельницы на территорию скита. Настоятельница, оставив приоткрытую калитку, развернулась и направилась по дощатой тропе вглубь поселения. Макс нагнал ее у ближайшего дома. «А отчего сразу не признались, что сестра у вас? К чему эти тайны?» Женщина была на голову ниже его, но, обернувшись через плечо, посмотрела с процедила. «А нечего шляться, души бередить. Ты к сестре приехал, а к кому-то и мать родная, нос не кажет». Пройдя еще немного, она добавила. «Здесь души хрупкие, одно неверное слово, и рассыплются, в пепел обратятся». Макс хмыкнул. «Как вы красиво говорите, прямо остаться у вас за захот...» Он осекся, напоровшись на взгляд настоятельницы. Она резко остановилась, строгая, прямая, неистовая, проговорила тихо. «Ты, если зубы скалить сюда приехал, так сразу разворачивайся и езжай. Сестре твоей передам, что приезжал, захочет поговорить, сама позвонит. Здесь никого не неволят». Макс тушевался пробормотал примирительно. «Простите, честно, не со зла». Он обвел взглядом поселок. «Выбесили вы меня просто этими своими. Нет такой, не знаю». «Души хрупкие берегу!» Настоятельница не шевелилась, продолжала стоять, буравя гостя прозрачным взглядом. В нем отражались розовые блики заката, разливающегося над лесом. «А ты меня своими бесами не стращай. Мне своих хватает». И, подобрав длинный подол, торжественно направилась по тропе дальше. макс оглядевшись по сторонам, двинул за ней следом. «Много у вас здесь постояльцев?» «Не постояльцев, а послушниц». Ни много, ни мало, сколько Бог привёл. Бог? То есть вы всё-таки христиане? Евросинья опять остановилась. Что значит «всё-таки»? Ну, все эти права. То, как про язычников говорят, то, как про староверов, мне непонятно. Может, у вас какая-то своя вера, учение особое. От того и спрашиваю. Или тоже нельзя? Настоятельница снова направилась в глубь поселения вперёд, отвечать не торопилась. Макс чуть отстал, шел следом. Так было удобнее наблюдать. Непростой характер Ефросинии уже и так был очевиден. А вот что за лют обитал в ските, Хотелось разобраться поподробней. Женский монастырь или скит, неважно. В любом случае закрытое женское поселение. Вечером в ворота стучится молодой мужчина, поднимает шум. Проходит внутрь на территорию. Это событие? Во всяком случае, Макс был уверен, что в привычной картине мира так и было бы но вокруг ни одного любопытного взгляда. В это поверить — это почти одно и то же, что поверить в инопланетян. Кто бы сказал, он бы сам поднял насмех. Но сейчас видел собственными глазами. Даже молоденькая послушница, что отперла окошко, отошла в сторону, потупила взгляд, когда он проходил мимо. Ни одна занавеска на окнах не шелохнулась, хоть и свет в некоторых домиках горел. Ни одного удивленного взгляда, недоумения. Между тем, настоятельница так печется о хрупких душах подопечных, что диро стравит, раздразнит кого своим присутствием. Если верить своим глазам, то Макс с точностью мог признать, послушницам глубоко все равно, приехал там кто к кому или нет, или не все равно. У ближайшего дома в окне дернулась кружевная занавеска, будто от сквозняка. В темном прямоугольнике мелькнуло женское лицо. Макс собрался ликовать, но вместо этого вздрогнул. Искаженная гримасой боли, безумная, с влажным отстекающей слюны подбородком. Появившейся женщине уже не сказать, сколько лет. Давно не девочка, но и не старуха. Хоть и желтые от бледности кожа но не прибранные потлатые волосы, без единого седого. Несчастная приникла к стеклу, смотрела куда-то мимо Макса, мимо проходящей настоятельницы, за горизонт. Изо рта вырывался горячий воздух, оставлял белесый отпечаток на стекле. Макс перевел взгляд на Ефросинью. Та, покосившись на женщину, не сбавляя шаг, продолжала идти вперед. Молодой человек успел заметить, как за спиной душевнобольной вырос силуэт второй женщины. Она настойчиво оттащила ее от окна и плотно задернула занавески «Или дело не в равнодушии, а в чем-то еще?» Макс еще раз скользнул взглядом по окнам, посмотрел на строгий профиль настоятельницы. Женщина с безумным взглядом осела в памяти, словно липкая паутина а следом за ней за шиворот неприятная догадка. В страхе, например. «Всё? Посмотрел?» не свернула с основной тропы, прошла ещё несколько десятков метров и замерла у крыльца небольшого, одиноко стоящего дома. Макс не стал отпираться. Что увидел, то посмотрел. Он кивнул на дом, в окне которого увидел странную сцену. «Это кто? Мне кажется, ей нужна помощь врача». «Когда кажется, креститься надо». Отрезала настоятельница. «Не в своё дело не лезь. У каждого здесь свои грехи и тоска в глазах. Тебя послушать так всем врача надо. Помнишь ещё, зачем сюда приехал?» Молодой человек покачал головой. «Я сестру хочу увидеть, а тут непонятно, что происходит». Ефросиньев зашла на крыльцо, толкнула дверь. «Это тебе непонятно, потому что в тебе мирской суеты много. А всем, кому надо, понятно». Она смирила его взглядом. Приведут сейчас твою сестру. «Мне тут подождать?» Настоятельница усмехнулась. «Заходи, чего уж». Карина растирала ставшие бесчувственными от полоскания в ледяной воде пальцы, протянула ладони к печке в трапезной, прильнула к теплому камню. От промокшего насквозь подола поднимался белесый пар, закоченевшие пальцы на ногах колола, «Эх, ты к печке-то прилипла, будто к любовнику». Вошедшая в трапезную послушница посмотрела неодобрительно. «Ты что лягата «Я». «Руки замёрзли, бельё стирала на реке». «У всех свои послушания, грехами нашими вызванные». Проговорила строго. Карина не успела возразить, опустила глаза. Вошедшая, убедившись, что девушка спорить с ней не собирается, поманила за собой. «Пойдём, матушка к себе вызывает». «Говорит, брат к тебе приехал». Карина встрепенулась, распахнула глаза. К «Какой брат?» Послушница покачала головой, пробормотала. «Это уж тебе виднее, что там у тебя за брат. Моё дело маленькое, привести А там уже с матушкой сама разбирайся». «Да я-то разберусь, только это не небылица какая-то». Сердце замерло. «Брат — это Даниил или Гена? не тот, ни другой сами бы не поехали, значит, отец попросил. Но откуда узнали? Только Рафаэль её здесь видел». Значит, он с ними разговаривал, общался. Значит, что... Сердце забилось, словно мотылёк. Рафаэль её ищет. Хочет, чтобы она вернулась, надеется переубедить. Мысль шальная, горячая, опалила сердце, будто рану едва зажившую расцарапала. Не чувствуя ног, не обращая внимания на усталость и холодный ветер, что пробрался под волглую ткань, она торопилась за послушницей. Та отстала у самого домика настоятельницы, ушла с тропы, пропустив Карину вперёд. Девушка, вцепившись в поручень, взлетела на крыльцо, с разбега толкнула ладонью дверь, распахнув ее. За дубовым столом сбоку от настоятельницы сидел Макс Александров, двоюродный брат из Москвы, капитан полиции, видеть которого здесь она ожидала меньше всего. В одно мгновение ребра будто железным обручем сдавила, мешая дышать, тело потяжелело и будто потеряло опору. Опустив плечи, прислонилась к осяку. «Макс...» Рука безвольно легла на живот и тут же поднялась к виску запрятав невидимый волосок под платок. «Привет, Карина!» Молодой человек встал, направился к ней, привлёк себе, обняв за плечи. Ефросинья встала из-за стола. «Вы тут поговорите пока». Проходя мимо Карина, чуть замедлила шаг и строго посмотрела на неё. Макс заметил, как девушка отвела взгляд. Подождав, когда дверь за настоятельницей закроется, отстранилась от Макса, проговорила. «Ты как меня здесь нашёл?» Молодой человек отметил, каким бесцветным стал ее голос. Она определенно ждала кого-то другого. Усмехнувшись, бросил нарочито небрежно. «Да как же еще? Рафаэль, конечно, подсказал». Упоминание жениха будто окрасило взгляд карины и вернуло в него жизнь на мгновение. И тут же потухло, как пламя свечи, сбитые порывом ветра. «Он тебя уже битый месяц разыскивает по области. Даже к матери твоей ездил». Девушка подошла к столу, села, положив перед собой руки похватившись сжала пальцы в кулаки и спрятала под стол. Но Макс успел заметить сыпь на тыльной стороне ладони, покраснение на кончиках пальцев и продолговатые лудыри между большим и указательным пальцем. Макс не торопился следовать за ней, встал у окна, прислонился бедром к подоконнику и, скрестив руки на груди, пристально ее разглядывал. Она сильно похудела. Черная безликая одежда и темный платок на голове это только подчеркивали. Ложились серыми тенями на лицо, обесцвечивая его, делая землистым, нездоровым. Но хуже всего незнакомый, отстранённый взгляд, который ожил только при упоминании Рафаэля. «Ну, расскажешь, как ты тут оказалась?» Девушка пожала плечами, опустила глаза, разглядывая рисунок на простенькой салфетке. Макс усмехнулся. «Ха -ха, «Чё плечами жмёшь? Не знаешь, как? Или отвечать не хочешь?» Карина подняла взгляд. «Зачем ты приехал?» «Ну, во-первых, не я, а мы. Рафаэль за воротами грязь месит». смятение в глазах девушки, дыхание сбилось. Макс продолжал наблюдать с удовлетворением, отмечая, как девушка реагирует. Во-вторых, когда человек не хочет, чтобы его искали, он прощается нормально, по-человечески, без драмы и истерик и не заставляет близких волноваться и чуть ли не в розыск заявлять. Карина вздрогнула. «А я? Я с драмой?» «А ты с драмой». «Даже если вы с Рафаэлем что-то не поделили, если прошла любовь, это надо было объяснять нормально, словами, через рот. А не вот это всё». Он неопределённо кивнул за окно. «Макс, я же пыталась словами через рот». Девушка опустила голову на скрещенные руки, выдохнула. «Господи, я уже сама не знаю ничего». макс ждал. «Это как на допросе. Удивление, отказ и сопротивление». Немного отпускаешь, чтобы допрашиваем расслабился. А потом задаешь ключевой вопрос и видение ситуации со стороны следствия. Дальше сидишь и фиксируешь показания. В речевом потоке обязательно найдется суть. Что значит, не знаешь? Тебя здесь силы держат? Нет, что ты. Я и послушания разные выполняю, и за пределами скита. И сестры очень милые, многие из них. Многим матушка Ефросинья действительно помогает. «А тебе? Она тоже помогает?» Карина молчала. Он чувствовал, привычные методы работы с ней не срабатывают. Еще мгновение, она замкнется. Решительно направился к столу, сел напротив, сложив руки перед собой. «Карин, я что-то не знаю. У тебя какие-то серьезные проблемы? Кто-то обидел? Деньги кому должна? Прячешься от кого-то? Что тебя здесь держит?» Девушка покачала головой. «Я просто не могу назад». «Здесь мне спокойно». «Но ты же понимаешь, что там...» Он кивнул головой в сторону ворот. «Ждет твоя жизнь, учеба, друзья». «Да какие там друзья? Никого не осталось». «Никого не осталось, потому что плохие были, или ты сама их оттолкнула?» Он шумно вздохнул, заговорил доверительным шепотом. «Карин, ты же умная девочка. Ты что, действительно считаешь, что проблема решится, если спрятать голову в песок?» Помолишься, и все утрясется. Знаешь же, что в Библии говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Бог судьбу в твои руки отдал с твоим рождением. Так что сама за все отвечаешь. Карина выпрямилась. А я и отвечаю. Потому сюда и пришла. Она встала. То есть ты здесь себя заперла. Для чего? Макс ждал. Сестра избегала встречаться с ним взглядом. При этом выглядела сдержанным, прямо поджав губы. Дышала ровно и глубоко, как человек, который решил для себя нечто важное. Решил давно. Макс, это сложно и долго объяснять. Нет никакого желания. Постарайся понять. Каждый мой шаг в последние месяцы — это шаг искупления. Я знаю, ты, как и Раф, как мама и Генка с Данилом. Вы все к этому не относитесь всерьез. Может, поэтому-то я и старалась не афишировать. — Погоди, погоди. Ты здесь в наказании? Вот такого поворота Макс не ждал. — Карин, это же ерунда какая-то. Девушка прошла к двери, остановилась уже, положив руку на ручку, оглянулась. — Но ведь кому-то нужно, и об этом не скажешь словами. Через рот, как ты выразился, не натолкнувшись на смех. Спасибо тебе, что приехал. — Макс понял, что проиграл. Зацепился за последнюю откровенность. «Карин, я за тобой приехал, тебя забрать!» «Не поеду я. И ты не приезжай больше. И Рафаэлю передай, чтобы не искал меня больше. Матушка ругается».